Страница 325. «Имя числительное». «Имя числительное – часть речи, объединяющая слова, которые называют количество чего-либо и выражают это количество с помощью чисел, а также слова, называющие порядок предметов по счёту». Так какими числительные числительное соотносительно с понятием числа, то числительные по своей семантике отличаются от других знаменательных слов большей абстрактностью. Они обозначают количество предметов безотносительно к самим предметам. Вне контекста числительные дают лишь общее представление о количестве. Этим во многом обусловлено их важное функциональное свойство в речи. Быть всегда в сочетании со словами предметной семантики, то есть существительными или словами, выступающими в значении существительного. Например, «шесть студентов, десять тысяч километров». Числительное по происхождению связано с именем существительным и с именем прилагательным. Это со всей очевидностью проявляется как в плане функциональном, так и в плане историко-лингвистическом. Например, у числительного 2 в именительном и винительном падежах сохранилась форма двойственного числа. У числительного «три» в дательном и предложенных падежах форма окончания множественного числа старого склонения, существительных с основой на мягкий знак «гостьм», «костьм», «костьк». Учислительных числительных «десять» сохранились формы родительного падежа множественного числа существительных с бывшей основой на согласный. имен камен. Числительное, называющие порядок предметов по счёту, порядковое числительное, в древности имели краткие формы, как и прилагательные. Следы этого утраченного в современном языке свойства порядковых числительных, сохранились в таких устаревших словах, как «сам треть», «сам четверть». Вот почему, как отмечает Виноградов, при наличии явных признаков самостоятельной грамматической категории современные русские имена числительные представляют довольно пёструю морфологическую картину. Кончилась цитат Это «Виноградов», русский язык, страница 233. 326-я страница, параграф 152. -й. «Грамматические признаки имени числительного». Когда говорят о грамматических признаках имени числительного как особой части речи, то имеет в виду прежде всего грамматические особенности числительных, количественных. Поскольку эти числительные составляет костяк всей части речи, определяет её своеобразие и обособленность от других лексико-грамматических разрядов слов. Морфологические принципы. Первое. Изменяясь по падежам, как и существительные, числительные по типам склонения во многом отличаются от них. В современном русском языке насчитывается более 10 типов склонения числительных. В истории русского языка наблюдается тенденция к их унификации. Например, сложилось сходство в склонении слов 2, «три», «четыре», 5, 6, 10, 11, 50, 80. В современных типах склонений числительных все сильнее даёт себя знать тенденция противопоставлять именительный, винительный падеж косвенным падежам. Представляет интерес и частные особенности склонения числительных. Так, например, числительное «один», «одна», «одно» склоняется по образцу местоимения «этот». Среди числительных, обозначающих десятки, сотни, выделяются слова «сорок», «девяносто», «сто». В современном русском языке парадигма склонения этих слов включает лишь две формы. Именительный, винительный падеж. 40, 90, 100. А в остальных падежах 40, 90, 100. Эта страница 327-я. Для этих числительных ещё в XVIII веке была актуальна парадигма склонения по типу слов мужского рода на твёрдый согласный, как стол. Смотри, «Ломоносов. Полное собрание сочинения. В семи томах Москва-Ленинград, 1952 год, том 3, страница 477». От этого склонения остались единичные падежные формы. Слов «сорок», «сороков» – родительный падеж множественного числа, и «сто», «сту» – дательный падеж «было». единственном числе. Эти формы являются морфологическими архаизмами сороков, встречается в составе сочетания сорок- сороков для обозначения великого множества каких-либо предметов. Форма сту, встречающаяся только в сочетании с предлогом по посту, употребляется лишь в целях стилизации. числительная полтора или полторы имеет во всех косвенных падежах кроме винительного форму полутора полтораста – форму полутораста. второе числительное за единичными исключениями один одна одно две оба обе не имеют различий по грамматическому роду. Категория рода сохранилась у числительных типа тысяча, миллион, одна тысяча, один миллион. Третье. Числительное количество не имеет форму числа. Лишь числительное «один» и «тысяча» сохраняют следы этой категории. Причём слово «один» во множественном числе Одни. По существу перестаёт быть числительным, приобретает уже значение неопределённого местоимения. «Одни говорят», «другие делают» или «ограничительные частицы – все ушли, одни мы остались».